У Агапита Абрамыча Крыжицкого, господина, появившегося перед Сашей Николаевичем, в ресторане и оставившего свою карточку, на которую тот даже не обратил внимания, собрались гости. Их было шестеро, сам хозяин был седьмой. Казалось, явились они в довольно скромную и, во всяком случае, обыкновенную квартиру Крыжицкого просто для того, чтобы провести свободное время без всякой определенной цели. Между тем, это только казалось. Хотя не комната, служившая по видимому кабинетам, Так как в ней был круглый письменный стол, ни обстановка не должны были соответствовать ничему таинственному или загадочному, но на самом деле у Крыжицкого собрания вышло не совсем заурядным. Сначала он и его гости сидели и разговаривали о совершенно незначительных вещах, как могут разговаривать только добрые приятели. Но это продолжалось до тех пор, пока к ним не присоединился восьмой, которого они, очевидно, ожидали». Этот восьмой вошел, ответил общим поклоном на приветствие поднявшихся ему навстречу остальных и сел, не ожидая приглашения у круглого стола, где были приготовлены бумага, чернила и отчиненные перья. Он отодвинул бумагу, вынул из кармана белую кокарду и приколол ее к отвороту своего фрака. Остальные семь сделали то же самое, только кокарды у них были иного цвета – красная, фиолетовая, синяя, голубая, зеленая, желтая, оранжевая. У Крыжицкого была желтая. Главным, как бы председателем, тут был не Крыжицкий, хотя собрались у него, а вот этот с белой кокардой, пришедший позже всех. И по росту, и по осанке он выделялся среди них. Высокий, стройный, худой, он был уже не молод, насколько можно было судить по его длинным, закинутым назад вьющимся седым волосам. На его лице складками лежали морщины, и только выпуклые черные глаза блестели особенно ярким, несвойственным старости блеском». Остальные семь человек, нацепив кокарды, особенного подобострастия перед председателем не выказали. Они остались в тех же совершенно непринужденных позах, в каких были раньше. Один даже совершенно развязно обернулся и спросил, «Ну что, есть известия из Крыма?» Председатель отрицательно покачал головой и ответил, «Никаких». «Да что она там, забыла о нас, что ли?» «Экий ты, — стал возражать Крыжицкий, — «Разве близок свет Крым? Пока оттуда придет что-нибудь?» «Ну а что этот молодой человек?» «Обратился к нему председатель». «Николаев?» «Переспросил Крыжицкий. «Да». «Еще не являлся. Моей визитной карточки тогда в ресторане он так и не тронул на столе и даже не прочел моего адреса. Надо было все-таки дать ему знать. Нельзя ни в коем случае упустить его». «Я взял его на себя», — успокоил Крыжицкий. «Так уж и сделаю все, что нужно. Надо дать ему время почувствовать свое новое положение». «А где он теперь?» «Нанял комнату у одного чиновника и переехал туда». «Ну так ты и следи за ним», – сказал председатель, и, сочтя разговор о молодом человеке законченным, достал из кармана довольно увесистый кошелек и сказал «Получена осигновка из Франции». Лица у присутствующих посветлели. Один Крыжицкий совершенно равнодушно глядел на то, как председатель раздвигал кольца кошелька и доставал оттуда золотые монеты, блестевшие при свете яркой масляной лампы. Председатель разложил монеты на семь равных стопок и показал на них «Получайте, дескать». «Надо отдать справедливость», — заметил член этой компании с голубой кокардой. «Счет в Париже ведут добросовестно». «Лишь бы быть здоровым», — улыбнулся другой, пряча деньги в карман. «А у меня есть новость», — сказал третий, у которого была красная кокарда. «Не знаю только, можно ли будет тут сделать что-нибудь». «Говори, а там посмотрим», — остановили его. «Дело в том, что существует графиня Савищева». «Ее сын-приятель с моим Николаевым», — ставил Крыжицкий, — Он уже называл Сашу Николаевича своим. «Ну так вот, у этой графини, — продолжал начавший разговор, — состояние от умершего мужа, и оно по завещанию перешло к ней. Но в этом завещании есть один прелюбопытный пункт. Там сказано, что графиня может пользоваться и распоряжаться наследством как собственностью до тех пор, пока она носит фамилию Савищевой. Это муж сделал для того, чтобы она не вышла замуж после его смерти». «Имение у него, значит, было благоприобретенное, а не родовое, раз он мог оставить его жене, а не сыну?» – спросил Крыжицкий. «Родовое имение у него было пустячное. Маленькие земли в Тверской губернии, они перешли к сыну. А деньги у него были благоприобретенные и положены в банк. Так что вдова их тронуть не может, а наследство состоит в процентах. Много? Да, в банке лежит миллион. Неужели миллион? Откуда же граф благоприобрел его? На его имя казенные подряды давались». Ты изучал это дело или только намереваешься приняться за него? остановил говорившего председатель. Нет, изучал до некоторой степени, в подробностях подхватил тот, и убедился, что одному тебе нечего делать тут, потому решился поделиться с нами своими сведениями, спокойно проговорил председатель. Нет, и чего же стал оправдываться человек с красной кокардой? Я бы все равно сообщил. Но председатель, видимо, хорошо знал, что говорил. Вот видишь ли усмехнулся он. «Дело с наследством графини Савищевой слишком интересно для всех нас, чтобы мы со своей стороны не следили за ним. И я знаю, что и синий, и зеленый, и голубой тоже знакомы с ним немного». Перечисленные при этих словах неожиданно смутились и потупились. Они действительно, каждый отдельно думая, что делает это в полной тайне, намеревались воспользоваться выгодным, на их взгляд, делом.